будет лежать не на мне. Изучая заметки, сделанные Пейбуди во время недавнего полета и сравниваясь с Секстантом, мы с Данфордом вычислили, что самый невысокий из близлежащих перевалов находится справа в виду лагеря на высоте 23-24 тысяч футов над уровнем моря.